сказочно чудесным и все же назидательном житии гвелельма английского о роковых и блаженных любовных чарах околдовавших тристана и изольду о необычайных похождениях рыцаря и вейна в таинственных замках о странствиях и мечтаниях чистого сердцем и светлого разумом юноши парсифаля Но охотнее всего дамы и кавалеры слушали отрывки из рассказа Кретьена о рыцаре Ланселоте в тележке. Тщетно доказывал Готфруа, что Кретьен считал эту поэму неизудачных и даже не закончил ее. Все равно Ланселот был самым излюбленным из его творений, и рыцари и дамы требовали, чтобы Готфруа читал именно Ланселота. Все, что происходит в рассказе о Ланселоте в тележке, Ланселот, славнейший из христианских рыцарей, любит благородную даму Джиневру, и когда она попадает в беду, отправляется в путь, чтобы освободить ее. Он теряет коня и уже отчаиваться догнать похитителя Джиневры. Но тут мимо едет тележка живодера, и хозяин ее, омерзительный карлик, С почтительными и смехотворными поклонами приглашает Ланселота сесть в тележку. Но для рыцаря нет хуже позора, чем показаться в такой повозке. Ланселот колеблется два мгновения, затем садится в тележку и едет дальше под насмешки горожан. Он освобождает свою даму. Она же не позволяет ему предстать пред ее очи а приказывает на ближайшем турнире скрыть свою силу и ловкость и позволить победить себя. Он повинуется и принимает на себя еще немало позора, потому что такова воля его дамы. Но она не смягчается и под конец велит объявить ему причину своей немилости. Он не знает, что такое истинная любовь. Прежде чем сесть в тележку, он колебался целых два мгновения. Так как королева Альенора и донь Леонор по большей части вместе со всем двором слушали трубадуров и труверов, учтивость требовала, чтобы и дон Альфонсо хоть изредка появлялся на этих собраниях. И вот однажды он слушал, как клирик Готфруа читал из Ланселота. Обычно романы в стихах нагоняли на Альфонсо Скуку. Приключения вымышленных рыцарей представлялись ему бессмыслицей, их любовные воркования и стенание притворством. Но этот рассказ невольно увлек его. Как не безрассудно было поведение Ланселота, оно непосредственно его задевало, беспокоило. Заставляло призадуматься, что-то для себя уяснить. Лежа поздно ночью в постели, он думал все о том же. Он лежал с закрытыми глазами, слишком утомленный, чтобы бодрствовать, слишком возбужденный, чтобы уснуть, и видел перед собой рыцаря Ланселота в тележке. Но вдруг Ланселот очутился уже не в тележке, а у него на постели. — Что тебе здесь надобно? — сердито спросил Альфонсо. — Может, ты хочешь сказать, что мы с тобой одного поля ягоды? Ланселот утвердительно закивал. — Нет уж, это оставь! — прикрикнул на него Альфонсо. — Я тебе не брат и не товарищ. Ланселот ничего не отвечал, только неотступно смотрел на Альфонсо И тому было понятно, что именно он говорил своим молчанием. — Конечно же ты мне, брат и товарищ, — говорил он, — рыцарь Лежебока. Альфонсо собрался было дать внушительный ответ, привести веские военные и политические причины, столько времени мешавшие ему принять участие в крестовом походе. Но вдруг он с мучительной ясностью увидел — все это обманы ложь. Есть только одна истинная причина, по которой он не шел воевать.